Журнал наблюдений за полукрылыми. Почему они, мы, называются полукрылые? Что за бредовое слово? Это значит только одно крыло из двух? Или крылья в два, но они наполовину отрезанные? Обрубки, что ли? Недоразвитые крылья? Полукрылые – значит крылатые полулюди-полуптицы. Ясно. Полукрылые лишь на первый взгляд являются людьми. Но на самом деле они, мы, умеют окрыляться.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 То есть с помощью песен влиять на людей и материальные предметы. А еще взаимодействовать с психео. Психео. Энергия сильных отрицательных эмоций, которую видят только полукрылые, и на которую они могут воздействовать с помощью выпиваний, собирать или распылять. Концентрируется в местах скопления некрылатых, а значит и большого объема отрицательных эмоций. В больницах, на кладбищах, на вокзалах. В прошлом многие полукрылые верили, что видят души умерших и даже считали себя психофорами, то есть проводниками душ на тот свет. Собственно, от этого и произошло название. Психео на древнегреческом означает «душа». Обычно психео выглядит как еле заметный полупрозрачно-белый туман на уровне головы или груди, но при высокой концентрации может также выглядеть как противного вида грязно-серая масса, висящая неподвижно или медленно п л а в у щ а я по воздуху. Городской слет старейшин. Собрание самых опытных и сильных полукрылых города. Решает все вопросы, связанные с полукрылыми. Лучезарная песнь. Высшее проявление особой способности полукрылого, к о т о р а я редко применяется из-за огромной траты энергии в процессе. Если не рассчитать силы, то в ходе выпивания лучезарной песни организм полукрылого настолько истощается, что его тело физически стареет. Со временем полукрылый может вернуться к прежнему состоянию. вновь помолодеть до своего реального возраста. Но для этого необходимо ограничить использование способностей и не подвергаться никаким стрессам. Полукрылый считается совершеннолетним, выходит из возраста птенца, после того, как освоит мелодию лучезарной песни и продемонстрирует это на слете старейшин своего города. Алконост. Известный алконост Алевтина Степановна. Внешний вид, пока не нашел информации. Мифология. Это райская птица с головой и руками девы, которая обитает в славянском раю, Ирии. Пение алконоста настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете. Особая способность – внушать нужные мысли, ставить запрет и произносить определенные слова, рассеивать внимание, отвлекать. Бариат. Известный бариат Никита Черниченко. Внешний вид – синие пряди в волосах. Значит, и перья синие. Умеет ли нек уже окрыляться? Мифология. б о р я д а м и звались Зет и к о л о и д герои древнегреческого мифа про путешествия аргонавтов. Они считались сыновьями Борея, бога северного ветра, и у них были крылья на ногах и голове. Особая способность бариадов — командная песнь. Похоже, это что-то похожее на мурмурацию птиц. с т а я д е й с т в у е т как единый организм. Уточнить на спецкурсе. Гамаюн. Известный гамаюн — Ольга Владимировна, школьный психолог. Внешний вид —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 Внешний вид. Всегда женского пола. Серебристые металлические пряди в волосах. Когда окрыляется, оперение серебряное, как ртуть. На висках за ушами гребни. Мифология. Полуженщины-полуптицы из древнегреческих мифов, отвратительного вида, с крыльями и лапами грифа, с длинными и острыми когтями, но с головой и женской грудью. Похищают детей и человеческие души. Особая способность. Насылает тоску, неуверенность в себе, отчаяние. Гаруда. Известный Гаруда Антон Сергеевич, учитель физики и классный руководитель. Внешний вид. Всегда мужского пола. Блондин с золотистыми волосами. Не видел, как он окрыляется, но перья должны быть золотые. Мифология. Гаруда это царь птиц в индуизме, о р е л с человеческим туловищем. Он считался ездовой птицей бога Вишну, мог принимать любое обличие и проникать куда угодно. Он выглядел как о р е л с человеческим туловищем. Особая способность сильнее обычных людей, могут ускоряться и двигаться стремительно, определяет яды. Допен-ниао. Известный Допен-ниао, знак вопроса. Внешний вид, когда окрыляется, оперение красное с золотистым переливом, говорили на спецкурсе. Мифология, гигантский китайский феникс, который является только в мирные времена и в преддверии великих свершений, способен издать любой звук, существующий на свете. с и м в о л и з и р у ю т людей, достигших совершенства в каком-то деле, и сами шедевры, сотворенные их руками. Особая способность, безусловная удача во всех начинаниях, может подправить обстоятельства в свою пользу, а также передать частичку удачи другому. Каладрий. Известный Каладрий, мама Артема и Алена Петровна Белова. Внешний вид. Светлые вьющиеся волосы, когда окрыляется белоснежное оперение. Мифология. Птица-альбинос из древнеримских легенд, обладавшая способностью предсказывать больному, каким будет исход его болезни. По преданию, некоторые правители держали ее при своих дворах. Существовало мнение, что эта птица способна принять на себя болезнь, а потом улететь, рассеивая ее и исцеляя себя и больного. Особая способность – целительство. Кецаль. т Известный кецаль т Артем Титов. Внешний вид. При окрылении перья на груди сине-зеленые, переливчатые, а на руках и лице красно-оранжевые. После того, как научился окрыляться, несколько прядей волос окрасились в красноватый. Мифология. Реально существующие птицы родом из Южной Америки. Символ свободы и независимости, так как по легенде они не живут в неволе. Поют редко. Дали свое имя ацтекскому богу Кецалькуатлю. Особая способность. Вынуждает говорить правду, признаваться. Турул. Известный Турул Виталий Иванович, физрук. Внешний вид. Когда окрыляется серо-коричневый, лично не видел. Мифология. Это большая птица, напоминающая сокола из венгерских легенд. Считается посланником богов, предсказанием которого беспрекословно верят. Например, именно из-за предсказания Турула венгерский народ переселился с Урала на Дунай. Также есть легенда, что во время сражения... Турул принес терпящему поражение князю Ференцу Ракоце меч, потерянный в битве, и помог победить врагов. Особая способность – определять местонахождение утраченного. я т а г а р а с у Известный я т а г а р а с у Глеб Александрович Воронин. Внешний вид. Когда окрыляется, оперение черное. Лично не видел. Мифология. Трехногий ворон из японской мифологии. Посланец небожителей, в особенности солнечного божества.